Константин Таманский, лейтенант национальной армии Мозамбика. Огромное зеркало водохранилища Кабора-Баса сияло в лучах утреннего солнца. Корунга что-то бормотал, видимо, благодаря богов. «Дошли!» — удовлетворенно сказал Мбопа. «Коваленко?» — так звали раненого русского. Уже не мог идти сам, и негр Абе с итальянцем волокли его на самодельных носилках. «Вас туда не пустят», — скептически заметил я. «Почему же?» — возразил Мбопа. «Нас не пустят, если мы пойдем вон туда, где у них контрольно-пропускной пункт, но мы туда не пойдем». Отряд расположился в двух километрах от ГЭС, на поляне. «Хотите угнать вертолет? Не уверен, что у вас получится», — сказал я Мбопе, возившемуся с автоматом. Тот пожал плечами. «Попытаться нужно». Чепоки мы найдем пару подходящих суденышек, хотя городок почти вымер, но до чепоки с раненым мы не найдем. Горы. А почему нельзя лететь сразу в вашенгхатабэй? Потому что над Неосой нас собьют. Там с двух сторон плотные щиты ПВО и ПРО, которым без разницы, кто летает. Они ушли вдвоем с Аба. оставив угрюмого итальянца наблюдать за нами. Коваленко был без сознания. Как я заметил, их аптечка уже исчерпала свои возможности. Но где же Индуна? Я в глубине души продолжал верить, что бравый лейтенант Эймс не погиб. Он был слишком хитер и крепок, чтобы вот так просто отдать Богу душу. Хотя и Ланг Джон, и Фиси, и Макс не были слабаками. Поскольку меня привязали к дереву, я был лишён свободы передвижения. Итальянец смотрел на меня, словно на докучливое животное. Я попробовал разговорить его, не найдя ничего лучше, как спросить «Вы не из Триеста?» Итальянец поднял бровь, животное заговорило, и покачал головой. «Я был в Триесте». Продолжил я светскую беседу, не сводя глаз со ствола его автомата. Вообще часто бывал в Италии. В Генуе, в Палермо. «Насрать не на Италию», — хрипло сказал итальянец. «Не разговаривай, сучёныш». «Грубый человек», — подумал я. «И далеко не патриот». Корунга тяжко вздохнул. Его по-прежнему не связывали, понимая, что один он все равно никуда не убежит. «По иронии судьбы, из всего моего отряда со мной остался самый жирный... Трусливый и никчёмный солдат. Я посмотрел на часы, уже сорок минут, как Аба и Мбопа покинули нас. Любопытно, что будет делать итальянец, если они не вернутся в условленный час. Пристрелит нас и уйдет к озеру. Но они вернулись. Странно, я не слышал ни шума винтов, ни других звуков. Они просто появились из зарослей, сия улыбками на черных рожах. словно два веселых ангела смерти. «Готово», — сказал Аба, откупоривая фляжку и делая несколько больших глотков. Вертолет? недоверчиво спросил итальянец. «Маленький Бел. Боб подовольно хихикнул. «Эти остолопы бросили его на неохраняемой площадке. Не боевой, видимо, для облетов водохранилища». Но нам и такой сойдет. Вот почему я ничего не слышал. Микровертолётик Бэу летает практически бесшумно, если они сели метров в трехстах, до нас не донеслось ни звука. Странно только, что ничего до сих пор не заметили на ГЭС. «Жирного бросим?» — спросил итальянец. Коронга заскулил и сплеснул руками, но Мбопа оборвал его прочитание. «Нет, поднимет всех. Берите носилки и не будем задерживаться. Они могут выслать погоню, когда засекут нас на своих экранах». Желтый вертолетик стоял на прогалине совсем недалеко. Широкие лопасти винтов приветливо блестели в солнечных лучах, словно приглашая нас в полет. Работающий от миниатюрного реактора Бойлаф-Сепса, он использовался либо для контрольных облетов в заповедниках, либо для увеселения богатых граждан, которые могли себе позволить такую покупку. Бопа его попросту украл. Что ж, интересно, чем кончится эта затея, особенно если учесть, что охрана ГЭС сядет на боевые машины и помчится за нами. Нет, на земле я, наверное, все же не умру. А вот в воздухе запросто. Маленький грузовой отсек вместил Коваленко, нашу поклажу и моего незадачливого толстяка. Мы сели в кабину, прозрачный пузырь, где на маленьком пространстве чудом умещались четыре кресла. На пилотское сел Аба, рядом с ним итальянец. Боба поместился возле меня. Руки развяжите? Попросил я. «Начнёте буйствовать в кабине». «Не начну. Я не дурак и не самоубийца. А вдруг?» Руки он мне не развязал. был раскрутил винты и лихо подскочил сразу метров на сорок, после чего пошел над лесом, медленно набирая высоту. Наше спасение было в скорости. Тяжелые боевые машины эту стрекозу вряд ли догонят. Да и ракеты её зацепить очень сложно. бы оказался умелым пилотом. Он мчался. Похоже, погоня была ему не страшна. Однако где же погоня? По крайней мере, ни одного вертолета позади я так и не увидел. Странные люди эти, ЮАРовцы. Или все гораздо сложнее? Времени для обдумывания своих подозрений в пособничестве с виду нейтральных ЮАИ режиму Нкелли У меня было предостаточно, но толку от этого никакого. А вот надежды смыться я не оставлял. И когда впереди появилось озеро Ньяса и нагромождение зданий Чипоки, я понял, что делать это нужно сейчас. Жаль дурака Корунгу, вот что. Как его-то бросить? Вертолёт сел прямо на центральной площади городка. Судя по тому... что мои надсмотрщики ничего не боялись, чипока действительно вымерла, как это произошло со многими городами Центральной и Южной Африки. Блантаер, Лимбе, Хараре, Лилонгве, Тейта. Брошенные дома, скелеты автомашин на улицах, горы мусора, обезьяны, прячущиеся в развалинах. Нет, кто-то здесь, конечно, жил. И даже если они не умели сбить вертолет. то пустить нас на шашлык явно были бы не против. Мои мысли подтвердил Мбопа, который предупредил всех. «Как только заметите движение, стреляйте. Может, мартышки, а может, и кто похуже. В мёртвых городах разное бывает». Тем не менее, до самого порта мы не встретили никого. Порт был разгромлен. Четырехногий кран лежал поперек шоссе, подмяв под себя несколько легковушек и автобус. Поодаль чернели глубокие воронки, успевшие зарасти травой. На тротуаре лежали рядом несколько скелетов. Тут же ржавые автоматы. А пир сбились мелкие волны. От воды тянуло тухлятиной. Кое-где плавала вверх брюхом мертвая рыба. Почти все суда затонули. Там и с ям из озера торчали мачты и трубы. На у складов стояли с виду целые катер и яхта. Яхта называлась Мванапво, а катер носил номер 205. Туда мы и направились. Я ковылял по самому краю пирса, с ужасом думая, что будет, если свалюсь со связанными руками в воду. Еще больше я боялся последствий действия мутагенов. Компенсаторы-то давно кончились. Но об этом думать можно было сколько угодно. «А вода, вот она, колышется рядом». «Сидеть», — велел итальянец. Я опустился на нагретый солнцем настил, а АБМ Бопа отправились обследовать катер. Они возились на катере минут пятнадцать, после чего Мбопа высунул голову из люка и сказал, "Поплывет". Такое впечатление, что его не так давно использовали». «Кто?» — спросил я. Итальянец сверкнул глазами, но Боб улыбнулся и объяснил. «Контрабандисты, охотники за головами, диверсанты. Кто угодно, это ничьё озеро». По хлипкому трапу я спустился на катер и сел на корме. Возле мотка каната и пустых пластиковых банок. Коваленко унесли в каюту, оботвязал верёвку. Чихнув, зарычал мотор, и катер стал разворачиваться. Мы пошли вдоль самого берега, лавируя между затонувших судов. Наконец с городок. Потянулся заросший берег. Катер шел не слишком быстро, километров восемьдесят в час. Притом в двигателе что-то периодически хлопало, и он срывался, лязгал и дребезжал. Но при этом исправно тащил нас вперед. Спустя некоторое время прошли устья Лилонгве. Если мы будем и дальше идти вдоль берега, то ничего больше не увидим. Только мелкие деревни, вернее всего, брошенные. Мои мысли подтвердил Мбопа, вылезший из рубки и присевший рядом. «Дон Кота, -кота мы доберемся без особых трудностей», – сказал он. «Следят в основном за воздухом, а на воде есть вероятность разве что нарваться на патрульный катер или фрегат. Но их тут почти не бывает. Жрать охота, порыбачить, что ли?» «Местную рыбу можно есть?» – недоверчиво спросил я. «Тилепия как водилась здесь в изобилии, так и водится», – хохотнул Мбопа. Он заметно повеселел после того, как мы удачно похитили вертолет и обнаружили катер. Правда, все эти чудеса меня наводили на мысль о тщательно спланированной операции, но никаких доказательств подтверждение я не имел. И ничего с ней не стряслось». Можем отведать жареные рыбки. И мы ее отведали. Боб пораздобыл где-то леску, наверное, среди вещей запасливых владельцев катера, и прямо на ходу поймал пять крупных рыбин, которых и зажарили, разведя огонь на носу катера. Рыба местами обуглилась, а местами была совсем сырой. Но я съел свою порцию жадно, без соли, запивая обеззараженной водой из фляги с таким удовольствием, с каким не ел в лучших ресторанах Новой Москвы или Берлина. При этом я старался не вспоминать лишний раз об отсутствии компенсаторов и о том, чем эта рыба тут питалась. Мотор по-прежнему задыхался и дребезжал, но Катя шёл вперёд. Переговой пейзаж изредка оживляли звери, выходивший на водопой. Корунга освоился в новой компании окончательно. И сейчас что-то готовил, напевая довольно веселую песенку. Обывил катер, бопа итальянцы не видно было. Здраво рассудив, что со связанными руками за борт я все равно не прыгну, они оставили меня без присмотра. Что ж, ладно. «Корунга...» Окликнул я в полголоса. Он не отзывался. «Корунга...» Позвал я громче. «Да, господин». Черное лицо повернулось ко мне. «Ты сможешь развязать мне руки?» «Нет, господин, убьют». «Логично, и винить ты его не в чем, несчастного толстяка». «Значит, этот вариант отпадает. Ну и послушно ждать, пока нас доставят по месту назначения и передадут ребятам из контрразведки, Нкелля, я не собирался». Цивилизация, как ты далеко! Сейчас бы холодного пива, тарань с икрой, а еще лучше закатиться в старый добрый алибастер с его душераздирающей музыкой и кишащей ублюдками толпой, где я чувствовал себя куда спокойнее и органичнее. Вот и поездка в Африку. Чертов клерк с его съехавшими мозгами. Это он меня толкнул на синий обдуманный ход. Свинья, да и только. Вспомнив об алебастре, я не мог отмахнуться и от воспоминаний о Шепе. Конечно, после эпохальной истории с нервами в Алибастре он больше не сидел. Слишком заметная штаб-квартира. Я даже слышал пару раз, что Шептун отошёл от дел, и помню, подумал, что он правильно поступил. А после этого звонок и вертолет. Болит. Странные советы. Пошел дождь, сильный и теплый. Он барабанил по моей непокрытой голове, и через секунду я промок до нитки. оба передал управление итальянцу и втащил меня в рубку. Там было немногим суша, потому что дождь лил сквозь разбитое лобовое стекло и дыры в потолке. Следом за мной в рубку забился корунга. бросив свою стрепню, «Это надолго», – заметил Абе, не убирая рук со штурвала. «Очень надолго». «Ничего», – махнул рукой Мбопа. «Так или иначе, это Бэй нас ждет с нетерпением». «Это как посмотреть?» Все обернулись и увидели толстяка Корунгу, который держал в руках автомат. Ствол его недвусмысленно был направлен прямо на генерала Маза Самбопу.